и даже лишить его жизни за совершенное преступление. Петр I сказал, что у князя большие заслуги перед Отечеством, которые перевесят совершенное им преступление, и рекомендовал вынести Александру Даниловичу строгий выговор, наказать денежным штрафом соразмерным хищением. Члены суда согласились с мнением государя, который, однако, потребовал соучастника хищения Корсакова наказать битьем кнутом. Прошло несколько лет, но меньшиков не сделал необходимых выводов после приговора суда и продолжал, злоупотребляя служебным положением, расхищать казну, что называется, по крупному. В 1721 году в отношении князя, Производится новый сыск. В результате было установлено, что он с помощью Дьяко Лосева, который умышленно произвел неправильное межевание земель в Украине, присвоил себе их часть. Не ограничившись этим, Александр Данилович незаконно приписал себе более 32 тысяч беглых крестьян а также присвоил часть земель бедных владельцев, смежных с его земельными владениями. Когда Петру Первому предоставили материалы нового сыска, на его любимца Меншикова царь пришел в ярость. Неизвестно, чем бы все это закончилось для князя, если бы он не явился к государю в простом армейском мундире, положив перед ним все свои ордена и шпагу, говоря, что признает себя недостойным всех знаков чести, умоляя наказать его по усмотрению, не предавая только неприятелям. Менщиков знал великодушие царя. Знал, что живейшее раскаяние всегда обезоруживает гнев государя. До этого князь уже успел побывать у Екатерины, которая заступилась за него перед мужем. После строгого выговора Меньшикову государь велел возвратить землю обиженным и возместить все убытки. На этот раз Александру Даниловичу удалось уйти от заслуженного наказания. Но лишь на короткое время князь стал немного осторожнее в своих незаконных действиях. Вскоре Петру Первому вновь донесли охищение Хменьшикова, и тогда, желая лишить того источника хищения, государь снял Александра Даниловича с должности президента военной коллегии. После смерти Петра Первого Меншиков расправился с теми комиссиями, которые разоблачали его преступную деятельность. Число крестьян, принадлежавших князю, увеличилось до ста тысяч, а город Батурин стал его собственностью. Однако во время правления царя Петра II положение Александра Даниловича стало меняться к худшему, но его алчность не уменьшилась. Теперь к хищениям добавилось еще и воровство. Обстоятельства дела были таковыми. Петербургское купечество преподнесло Петру II 9000 тысяч червонцев, и царь послал их в подарок своей сестре великой княжне Наталье. Меньшиков встретил посланца с деньгами и, узнав, Кому тот направляется, забрал червонца, сказав, что сам передаст их великой княжне и уведомит об этом государя. Посланец не смел ослушаться князя. На другой день великая княжна Наталья по обыкновению навестила брата Петра II. Царь спросил сестру, разве вчерашний подарок не заслуживает благодарности? Наталья ответила, что не получала никакого подарка. Начался сыск. Когда Петр II узнал, что деньги присвоены Меншиковым, он вызвал его и потребовал объяснения. Князь, нисколько не смущаясь, нагло заявил, что в казне почти нет денег, и он намерен был сделать предложение государю о полезном употреблении 9 тысяч червонцев.